Покушение на Ульянова, Ленина. Россия, 30 августа 1918 года. 30 августа 1918 года было совершено покушение на председателя Совета народных комиссаров, вождя большевиков владимир Ильича Ульянова, Ленина. Через несколько дней в газете появилось краткое сообщение о расстреле Фанни Ройдман, Каплана. В роковой день, как обычно, по пятницам в Москве проводились митинги. Ленин после выступления на хлебной бирже ближе к вечеру приехал на завод Михельсона и быстро направился в гранатный корпус, где собралось несколько солдат заводчан и жителей Замоскворечья. Не успел шофер Гиль развернуть машину, как к нему подошли какие-то женщины, и одна из них спросила — «Кажется, товарищ Ленин приехал?» «Не знаю», — сухо ответил Гиль. Женщина рассмеялась. «Как же так? Шоферы не знаете, кого привезли?» Гиль нахмурился, но ответил сдержанно. «Какой-то оратор». После выступления почти у самой машины Ленина остановила костерянша Петропавловской больницы Попова и пожаловалась на несправедливость работников заградительных отрядов на железных дорогах. «Почему они отбирают хлеб, который люди везут из деревни от родственников? Ведь издан декрет, чтобы не отбирали». «Заград отрядчики иногда поступают неправильно», — согласился Ленин. «Но эти явления временные. Снабжение Москвы хлебом скоро улучшится». Разговор Владимира Ильича с Костеляншей Поповой и еще с одной женщиной продолжался одну-две минуты, и когда он сделал последний шаг к машине... Взялся за ручку двери, раздался первый выстрел. гель устремился было за стрелком, но спохватился. Владимир Ильич один. Шофер вернулся к машине, Ленин лежал на земле. Гиль наклонился над ним и услышал, поймали его или нет. Владимир Ильич думал, что в него стрелял мужчина. Но до сих пор остаются неясными многие обстоятельства этого преступления. Оказывается, даже время покушения никогда не было точно определено. Более того, расхождение во времени достигает нескольких часов. Опубликованное в «Правде» обращение Моссовета утверждало, что покушение произошло в 7 часов 30 минут вечера. Существенную поправку в определении времени покушения вносит шофер Ленина Гиль, Человек весьма пунктуальный и один из немногих достоверных свидетелей. В своих показаниях, данных 30 августа, он заявил, «Я приехал с Лениным около 10 часов вечера на завод Михельсона». Речь Ленина на митинге, по мнению Гиля, лилась около часа. И, иными словами, покушение могло быть совершено не раньше 10 часов а скорее около одиннадцати часов вечера, когда окончательно стемнела и наступила ночь. Если это так, то, имея сильный дефект зрения, Каплан физически была не способна совершить покушение с той точностью, с какой оно было осуществлено. После окончания митинга Ленин вышел во двор завода, продолжая беседу со слушателями и отвечая на их вопросы. По воспоминаниям Бонч-Бруевича со ссылкой на шофера Гиля, последний сидел за рулем и смотрел, полубервнувшись на подходившего Ленина. Услышав выстрел, он моментально повернул голову и увидел женщину с левой стороны машины у переднего крыла, целившуюся в спину Ленина. Затем раздались еще два выстрела, и Ленин упал». Эта картина легла в основу всех исторических работ и была воспроизведена в классической сцене покушения в кинофильме «Ленин» в 1918 году. Женщина-брюнетка с еврейской внешностью целится из револьвера в спину вождя русской революции. Что же было в действительности? На допросе Гирь показал. «Я увидел протянувшуюся из-за нескольких человек женскую руку с браунингом. И все». Возможно, террорист мог быть опознан человеком, задержавшим последствия Каплан. Это предположение опровергается показаниями комиссара Батулина, который через некоторое время после покушения задержал Каплан. В момент выхода Ленина с завода Батуллин находился от него на расстоянии 10-15 шагов. Позднее он поправился, указал, что был еще дальше, в 15-20 шагах. Батуллин показал... Человека, стрелявшего в товарища Ленина, я не видел. Между тем, события после выстрелов развивались следующим образом. Толпа начала разбегаться. Гиль бросился в ту сторону, откуда стреляли. Стрелявшая женщина бросила мне под ноги револьвер и скрылась в толпе. Показывает Гиль, уверенный, что стреляла именно женщина, так как он видел женскую руку. Других подробностей он не сообщает. «Любопытна судьба брошенного оружия. При мне, — утверждает гель револьвера этого никто не поднял. Только по дороге один из двух человек, сопровождавших раненого Ленина, объяснил гелю Я подтолкнул его ногой под автомобиль». В это время очевидец покушения Батулин закричал, не растерявшись, «Держи, лови!» Позднее в письменных показаниях, присланных на Лубянку 5 сентября 1918 года, Батулин напишет, что кричал «Держите убийцу товарища Ленина!». С этим криком он и выбежал из заводского двора на Серпуховскую улицу. По ней группами и в одиночку бежали в различных направлениях, перепуганные выстрелами и общей сумятицей люди. Батулин поясняет, что своими криками... Он хотел остановить тех людей, которые видели, как Каплан стреляла бленина и привлечь их к погоне за преступником. Судя по всему, никто не внял криком Батулина и не выразил желания помочь ему в розысках убийцы. Пробежав от завода до трамвайной остановки на Серпуховской улице, Батулин остановился, так как ничего подозрительного не увидел — Только потом он заметил позади себя около дерева женщину с портфелем и зонтиком в руках, своим странным видом остановившую его внимание. Не остается ничего другого, как предположить, что Фанни Каплан, а это была она, вообще никуда не бежала. Она просто стояла все время на одном месте, на Серпуховской улице, на достаточно далеком расстоянии от заводского двора, где раздались выстрелы. Это была та странность, так поразившая Батулина. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного, — заключает он. Комиссар Батуллин задает ей простой вопрос. Кто она и зачем сюда попала? На мой вопрос, — говорит Батуллин, — она ответила, — это сделала не я. Странный ответ возбудил подозрительность Батулина. Он обыскал ее карманы и, взяв портфель и зонтик, предложил следовать за собой. «В дороге», — продолжает Батуллин, — «я ее спросил, чуя в ней лицо, покушавшееся на товарища Ленина, — «Зачем вы стреляли в товарища Ленина?» На что она ответила, — «А зачем вам это нужно знать, что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на товарища Ленина?» А вокруг задержанные начали уже накаляться страсти, ошеломленной покушением толпы. Кто-то крикнул, что стреляла именно она. И тогда толпа пришла в неистовство. «Убить! Растерзать на куски!» — кричали разъяренные рабочие. В этой обстановке массового психоза толпы, находившейся на грани линчевания, На повторный вопрос Батулина «Вы стреляли в товарища Ленина?» Задержанная неожиданно ответила утвердительно. Столь несомненное в глазах толпы подтверждение виновности вызвало, по-видимому, такой приступ бешенства, что потребовалось создать цепь из вооруженных людей, чтобы предотвратить самосуд и сдержать бушевавшую массу, требовавшую смерти преступницы. Каплан привели в военный комиссариат Замоскворецкого района, где она была впервые допрошена. Каплан допрашивали председателя Московского рептрибунала Дьяконов, нарком юстиции Курский, чекист Петерс. Сотрудник ВЧК «Фридман» позднее вспоминал, что на одном из допросов присутствовал Свердлов. По делу были привлечены арестованные доставленного ВЧК для допроса 14 человек». Все были оправданы и освобождены. В следственном деле 17 свидетельских показаний, но ни одно категорически не утверждает, кто все-таки стрелял. Хотя все свидетели заявляли, что стреляла женщина. Личность задержанной Батулиным женщина была установлена сразу.